Тегеран, 1920 год. Душный недвижный воздух июньской ночи, не колебал даже фитильки свечей на обеденном столе. Зато ураган революции, смут крепчал, приближался к столице и грозил унести затхлую династию каджарских шахов в небытие. Владимир Платоныч Туров, грустный 45-летний полковник персидской казачьей бригады, брезгливо принюхался к ирландскому виске в граненном стакане. — Саша, правительство шаха не сегодня-завтра рухнет, в Тегеране начнется резня. Александр Воронин, сухощавый блондин с истребиным профилем, одетый по-домашнему в персидские свободные шаровары и длинную льняную рубашку, невозмутимо сворачивал папиросу худыми пальцами. Туров с отвращением хлебнул маслянистой желтой жидкости. — Вы моя последняя надежда, Саша. В сто раз проще идти в атаку, чем обивать здесь министерские пороги. Всем наплевать, что моя бригада — единственный оплот порядка в Персии. Саша аккуратно отмерил порцию табака для новой самокрутки. Полковник склонился к нему через стол. Англичане, черт бы их драл. Полностью прекратили обещанные поставки припасов. Да что поставки, не платят жалования солдатам, шарахаются от меня, как клопецки кипидара. А все эти мерзые визири умеют только кланяться и растекаться медом. Завтра разбегутся мои шальные курды и черкесы. «Вернутся к разбою, и большевики голыми руками возьмут Тегеран». С детской обидой неожиданной в немолодом усатом вояке пожаловался, а весь каджарских шахов на троне именно Романова держали. Воронин лизнул край конопляной бумаги, аккуратно заклеил папиросу. А Романова даже собственный трон держать не смогли. Вслед за Россией в революционный хаос неудержимо соскальзывала Персия. В последние годы в прикаспийских областях то там, то здесь вспыхивали социалистические восстания. И стычки между курдами, сирийцами, персами, черкесами, туркменами и армянами а волнами тяжей грозило докатиться до Тегерана. Владимир Платонович, так все понятно. Зачем англичанам финансировать казачью бригаду, которой по-прежнему командуют русские царские офицеры? Им сейчас наша бригада самим позарез нужна или силой заставить меджлис ратифицировать Англо-Персидское соглашение или разогнать строптивых парламентариев? Примечание Меджлис парламент. Конец примечания. «Голубчик, попросите Ахмар Шаха заступиться за бригаду. Это же в его интересах. Без нас он окончательно превратится в британскую марионетку». Воронин был личным врачом тени Аллаха, источника правосудия и предводителя правоверных, и потому знал, что его высочайшего пациента волнует всего три вещи. Испорченное пищеварение, гаремные склоки и скорейшее подписание англо-персидского соглашения. Соглашение хоть и вручало державу Дарья и Кира Британской империи, зато самому Ахмад Шаху сулило 2 миллиона фунтов и британскую защиту, но и отказать Турову Воронин не мог. Они были коротко знакомы с тех времен, когда Воронин еще заведовал госпиталем в Захолустном реште, а казачья бригада под командованием полковника защищала предкаспийский город от турецких войск и местных мятежников. Владимир платонович я любую вашу просьбу исполню, но толку не будет. У нашего стержня вселенной ни власти, ни денег. Гаремыка давно ничем, кроме своего гарема, не правит. Что же будет, Саша? Этот большевистский эмиссар Карл Рихтер. Интригует, добивается, чтобы вместо рудиментов царского режима бригадой советские комиссары командовали. Где это слыхано? Меня, православного офицера, русского патриота, рудиментом обзывать. Немчура, как есть немчура на советских ваш, конечно, не заменит. Ни шах, ни англичане советскую Россию не признают. А у самого Рихтера ни официального положения, ни влияния. Его все на дух не выносят, даже сами большевики. Воронин долил виски в стакан полковника, а собственный молт разбавил водой. А Зато вчера во дворце я наткнулся на вашего персидского полковника Ризахана. Он что-то увлеченно обсуждал с генерал-майором Динстервилем. Туров сгреб в тарелке гор соленых дынных семечек. «Значит, Резахан в Сегеране. Небось, как и я, выбивает жалование своему Казвинскому батальону». «Если это так, он добьется своего без труда. Мне показалось, что Денстервиль весьма к нему расположен, а я бы на вашем месте не Рихтера опасался, а Резанхана». В темноте сада тонко и безответно прокричал Сыч. Низкий потолок давил, Туров резко поставил стакан. «А что в самом деле, Александр? Никогда ни англичанин, ни перс не смогут захватить казачью бригаду. У меня почти десять тысяч вернейших казаков-горцев и больше сотни русских офицеров». «Владимир Платонович, значит, у вас десять тысяч убедительнейших доводов возобновить снабжение? С таким войском вам не просителем пороги обивать, а вести свою дивизию на защиту каджарского трона и персидского отечества от посягательств Англии и мятежников». Туров крякнул, отмахнулся. «Выдущик вы, Саша, прям декабрист. Сейчас не время для наполеоновских замашек. Я вам не татюрк и не Гарибальди какой. Я русский офицер под присягой. Какие перевороты, когда большевики и мятежники только и ждут, чтобы на тигеран хлынуть? Если вас начнут бояться, вам будут платить?» — подумал и добавил. «Или избавиться от вас» поправил на груди звезду святого Георгия. «Не для себя бригаду берегу, для будущей России, для царя и Отечества. Только поэтому и к белым не ушел». Даже теперь, после поражения Деникина, Владимир Платонович готов был счесть малейшее сомнение в грядущей победе белых нарушением присяги. Воронин в возвращение Романовых не верил, но спорить поленился. Его чувство долга и вера в человечество подгнили еще в окопах Галиции и вовсе смертельно занедужили в чумном бараке Решта. А когда повстанцы кучек Хана ворвались в больницу, согнали всех раненых мужчин в подвал и расстреляли, Воронин окончательно понял, что и сам он, и вся медицина с добрыми ее намерениями совершенно бесполезны в мире, где люди уже пять лет беспрестанно уничтожают друг друга. На свете осталось очень мало вещей, из-за которых он стал бы спорить. Туров выудел из густого сиропа светло-желтый шанский финик, сплюнул косточку шумно, обсосал повисший на пшеничных усах сироп. Одна радость сегодня приключилась, Саша. Секрет, но от вас не могу утаить. Елена Васильевна согласилась стать моей женой. Мм. Воронин опустил голову, уставился на ржатую в пальцах папиросу. Глаза плотно завесили светлые пряди. «Очень рад за вас, дорогой Владимир Платонович. От всего сердца поздравляю вас, Елену Васильевну. Как только разрешится вопрос с жалованием, объявим о помолвке. Да зачем ждать-то, Владимир Платонович, Елена Васильевна не та женщина, чтобы из-за жалования передумать. Думаете, мне следует поторопиться? Полковник подерг ус. Когда я уходил от нее, к ним в дом какой-то долговязый штраферка в гимнастерке заявился. Петр Шестов, наверное, недоучившийся археолог, романтик, анархист, прибыл в Персию в надежде раскапывать Персиполь а пока служит на железнодорожном вокзале и в нашей богодельне подрабатывает, за стариками ухаживает. — А вот за стариками пусть и ухаживает, — с угрозой разрешил полковник. — Владимир Платонович, привыкайте, рядом с Еленой Васильевной даже трухлявый Боров, Джордж, Стефанополус, и тот на дыбы встанет. Туров в очередной раз отхлебнул орландского зелья, подняла Александра слегка осоловевший взгляд. «Саша, если честно, я сам до сих пор не могу понять, как она дала мне свое согласие, когда вы рядом». Сатиновый бешмет полковника потемнел под мышками на блюдах кисли в йогурте недоеденные куски жирной баранины, корчились тонкие лепешки лаваша, желтел рассыпчатый соленый сыр, тускнели арбузные ламти. По-прежнему, не поднимая глаз от сигареты, Александр ответил. «Владимир Платонович, на мой счет можете не беспокоиться. Елена Васильевна никогда не обращала на меня ни малейшего внимания. Да и я никогда не смел даже помыслить в этом направлении. Последнее, что я собираюсь сделать, это завести семью». Полковник поморгал, сконфуженно уткнулся в стакан. «Да-да, я, конечно, глупость сморозил. Просто Елена Васильевна мне так дорога, что невольно кажется, будто все вокруг должны испытывать те же чувства». «Но я понимаю, понимаю, вы, Саша, всегда были выше всякого там семейного благополучия». «Да не выше я, Владимир платонович не выше», — раздраженно смахнул, упавший на рукав пепел. «Просто какой смысл, когда все вокруг летит в тартарары «Это вы меня не спрашиваете. Когда любишь, ясно, какой смысл». Полковник потянулся. Эх, Саша, помните нашу жизнь в Реште? как азерских и турецких ханов мирили, а свадьбы их. Эти ханы-разбойники прошлой весной в Саудж-булаке, подстерегли нашего Финна и яса, заведующего противочемной охраной, не посмотрели, что он у них на свадьбе, почетным гостем был. Отрубили дорогому кунаку голову и на пику нацепили. Туров перекрестился, вздохнул, так что заскрипели пуговицы Бешмета, и мужественно одолел еще полстакана проклятого виски. «Золотое было время». «Помню, конечно. И холерных в коридорах помните и тифозных, и от испанского гриппа, перемерзших, и холод, и бандитизм, и нападение на госпиталь». «Сашенька, я вам как родному скажу. Вы прекрасный врач, большой молодец. Как вы за чумными ухаживали. Тут мужество больше требуется, чем в турок стрелять. И правильно вы в Сигеран перебрались?» Воронин поморщился, но полковник не уступил. «Шутка ли самого шаха лечить?» Оно вы обязаны использовать свое влияние, защитить интересы России, а вашу жизнь, в конце концов. Александр аккуратно затушил окурок, откинулся на стуле. Владимир Платонович, в Тегеране только один человек, бессильнее и безвольнее, чем Ахмад Шах. Это я. Александр Воронин добрался до Тегерана после закрытия госпиталя полтора года назад. С тех пор выпускник Гейдельбергского университета ставил клисьма пухлому султану, в свободное время изучал фарси, фотографировал живописный большой базар, пробовал осилить шахнаме в оригинале и пил в ресторане отеля Кларидж Виски Сингл Молд с содовой. Ему уже стукнуло 30, и немногие оставшиеся годы он собирался прожить именно так. Было уже далеко за полночь, когда полковник с некоторым трудом поднялся, нетвердым движением расправил усы, надел черкеску, подпоясался и прицепил шашку в портупее, переночевать на диване отказался, утром его ждут дела в казачьих бараках цитадели. Воронин проводил гости до ворот, светила луна, но узкая тегеранская улочка тонула в тени садовых оград. «Вы деньшика отпустили. Давайте я пошлю с Авелия за извозчиком или провожу вас. Владимир Платонович, в городе военное положение. Неспокойно. Военное положение. Это для офицера самое естественное положение. После тибризы и Решта, тигеран летним садом кажется. Я с удовольствием прогуляюсь, заодно проветрюсь. А вы все-таки похлопочите перед шахом о жаловании моим казакам». «Вы же знаете, я ради вас все, что могу, сделаю. Возьмите с собой фонарь. Сашенька, храни тебя Господь, скоро свидимся». Туров крепко сжал Александра, троекратно поцеловал, обдав запахом випетовой виски. Приязнь этого славного, цельного и верного человека была простой, как тепло шинели холодной ночи, как кусок хлеба в голодный год. С растроганной улыбкой Воронин проводил друга взглядом, захлопнул скрипучие створки железных ворот, Вдел в проушину толстую цепь, навесил тяжелый замок и запер на два оборота. Цокающее эхо шагов попрыгало между каменными стенами и затихло. Мирно журчал садовый фонтанчик, сквозь листву уютно светили окошки флигеля, выпитый виски растекался по венам и примерял даже с решением Елены Васильевны. Он ведь сказал Турову чистую правду, он в самом деле не собирался к ней свататься». Елена Васильевна оказалась не только красавицей, но и умницей. Все поняла и сделала правильный выбор. И к лучшему. Теперь все окончательно разрешилось. Безмятежную тишину ночи взорвал оружейный выстрел. Александр бросился к воротам, пока воевал с замком, пока освобождал цепь грохнул еще один. В конце безлюдной улицы в лунном пятне лежало тело. Когда подбежал к нему, вокруг уже натекла лужа крови. Мертвая рука Турова судорожно сжимала эфи шашки.